Доктор глубокомысленно покачал головой. — Как? — порывисто воскликнул Капельмейстер, вскакивая со стула. — Так катарбеттины — действительно серьезная болезнь. Доктор раза три или четыре тихонько стукнул об пол своей испанской тростью, вынул табакерку и положил ее назад, не нюхая табаку, а потом поднял глаза, точно считая розетки, на потолке и начал кашлять, не говоря ни слова. Это вывело из себя капельмейстера, так как он отлично знал, что вся эта пантомима доктора означала на обыкновенном языке следующее — весьма плохой случай. Я ничего не могу посоветовать и ничем не могу помочь. Визиты мои напоминают доктора из Жильблаза из Сантильяны. Доктор Санградо из французского плутовского романа «Аллена Ренелли Сажа» 1668-1747, приключения Джиль Блаза из Сантильяны 1715-1735, всем своим пациентам прописывал единственное средство — кровопускание и горячая вода, от которого они умирали. — Говорите же что-нибудь! — сердито крикнул Коппермейстер. — Скажите, в чем дело, и не придавайте такого значения простой хрипоте, которая началась у Беттины только потому, что она имела неосторожность не надеть шали, выходя из церкви. Ведь малютка не поплатится за это жизнью. — О, нет, — сказал доктор, снова вынимая табакерку и на этот раз действительно нюхая табак, но очень вероятно, что она больше никогда в жизни не споет ни одной ноты. Тут капельмейстер так ударил себя по голове обоими кулаками, что пудра с его волос полетела во все стороны и забегал по комнате, крича как помешанный. «Она не будет петь! Не будет петь! Беттина не будет петь!» Умрут все дивные консонеты, дивные болеро и сегидильи, которые лились из ее уст, как звучащее дыхание цветов. Мы не услышим от нее ни благочестивого «Агнуса», ни утешительного «Бенедиктуса», О, о, ни одного мизерере, счищавшего с меня земную грязь, жалких мыслей, часто вызывавшего во мне целый мир церковных тем. Ты лжешь, доктор, лжешь. Тебя посетил сатана, чтобы меня погубить. Тебя подкупил соборный органист, преследующий меня своей злобной завистью с тех пор, как я сочинил восьмиголосное ку На восхищение всего мира Ты хочешь ввергнуть меня в позорное отчаяние, чтобы я бросил в огонь свою новую мессу? Но это ему не удастся. Это и тебе не удастся. Здесь, здесь, с собой ношу я сольные партии беттины. Он ударил себя по правому карману сюртука так, что раздался какой-то хлюпающий звук. И малютка... Должна сейчас же лучше, чем когда-либо спеть их своим высоким, звонким голосом. Консунетто — старинная итальянская многоголосая песня небольшого размера, подвижная, часто танцевального характера, «Болеро» и «Сегидильи». Здесь вокальные произведения в ритме традиционных национальных испанских танцев, сопровождаемых звуками кастаньет и гитарой. В Берлине этого времени испанские танцы были в моде, они воспринимались как выражение антинаполеоновских настроений. В мае 1808 года произошло восстание испанского народа против наполеоновской оккупации, что положило начало национальной освободительной войне против французского владычества в ряде европейских стран. Агнус Дей, латинское выражение, Агнец Божий, Новый Завет, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29, часть католической мессы. Бенедиктус. Благословен. Новый Завет. Евангелие от Луки. Глава первая. Стих шестьдесят восьмой. Мизерере. Помилуй. Псалом пятьдесят один в католической литургии. Пассаж из «Глория» в католической мессе. Восьмеголосная. Кою Толлис. Ты кто... «Берешь на себя грехи мира, помилуй нас». Слова из «Глория» — обычно сочинение для четырех голосов, восьмиголосное, то есть для двух хоров — это усложненная форма песнопения. Капельмейстер схватился за шляпу и хотел уйти, но доктор удержал его и сказал очень кротко и тихо, Я уважаю ваш благородный энтузиазм, дорогой друг мой, но я ничего не преувеличиваю и совсем не знаю соборного органист. Дело в том, что с тех пор, как Беттина пела в католической церкви, во время службы сольные партии в Глория и Кредо, на нее напала странная хрипота, или, вернее, безголосие которая не поддается моему искусству, и я боюсь, что она никогда не будет больше петь. Пела в католической церкви собор святой Едвиги в Берлине. Глория, слава. Новый Завет, Евангелие от Луки, глава 2, стих 14, часть католической мессы. Кредо, верую, символ веры, часть католической — Ну, хорошо, — сказал Капельмейстер, как бы в покорном отчаянии. — Дайте ей тогда опиуму, столько опиуму, чтобы она умерла тихой смертью, потому что, если Беттина не будет петь, она не должна больше жить. Ведь она тогда и живет, когда поет, вся ее жизнь в пении. Божественный доктор, сделай мне удовольствие, отрави ее как можно скорее. У меня есть связи в уголовной коллегии, я учился в Галле вместе с президентом, он был великий трубач. Мы разыгрывали с ним бициниумы по ночам под аккомпанемент котов и собачек. Тебе не повредит это честное убийство, отрави же ее, отрави. «Бицциниум» — популярная в XVIII веке музыкальная двуголосая пьеса, обычно для двух трубачей. — Кажется, вы уже в летах, — прервал доктор кипучего капельмейстера, — и довольно давно уже пудрите себе волосы. Но, несмотря на это, когда дело идет о музыке, вы, велквази... «Теряете голову!» Словно. «Нельзя так кричать и говорить о преступном убийстве. Надо сесть спокойно вот здесь, в это удобное кресло, и выслушать меня, не прерывая». Капельмейстер воскликнул плачевным тоном, что я буду слушать, но однако сделал то, что ему велели. Тогда доктор начал. В состоянии Беттины есть нечто совершенно особенное и странное. Она говорит во весь голос. И здесь не может быть и речи, ни о какой обыкновенной болезни горла. Она может даже издать музыкальный звук. Но как только она захочет возвысить голос в песне, ее силы подкашивает Нечто совершенно непонятное, не проявляющееся ни в каком явном болезненном признаке, как, например, колотье, пощипывание, щекотание, и каждая нота, не звуча сдавленной и нечисто, как бывает при катаре, звучит бесцветно и слабо. Сама Беттина очень верно сравнивает свое состояние со сном, когда человек при полном сознании, способности летать, напрасно стремится подняться в воздух. Это негативное болезненное состояние издевается над моим искусством, и все мои средства не действуют. Вы правы, капельмейстер, что вся жизнь Беттины определяется пением потому что эту маленькую райскую птичку только и можно представить себе поющей, вследствие этого она так глубоко взволнована мыслью, что может пропасть ее голос, значит и она сама. Я почти убежден, что это возрастающее душевное беспокойство усиливает ее болезнь и мешает всем моим стараниям. Она сама говорит, что очень «апреэнвив» по природе. И теперь, после того, как я столько времени хватался то за то, то за другое средство, как тонущий человек, хватающийся за всякую доску, я думаю, что болезнь беттины больше психического, чем физического свойства возбудимо впечатлительно правда доктор воскликнул при этом странствующий энтузиаст который все время молча сидел в углу со скрещенными руками правда теперь вы нашли наконец настоящую точку прекрасный врач мой странствующий энтузиаст условное обозначение истинного романтика часто высказывающего близкие гофману взгляды Слово «энтузиазм» было заимствовано лютером из греческого языка и первоначально обозначало религиозное экстатическое состояние, в котором возможно постижение Бога. Во времена гофмана еще отчетливо ощущается внутренняя форма слова «энтеос» — «водушевленный», то есть энтузиаст — человек, преисполненный Бога, в психологическом смысле — экзальтированный мечтатель. Болезненные чувства Беттины есть физическое действие психического влияния, но это еще опаснее и хуже. Я один могу вам все объяснить. Что такое? сказал капельмейстер еще более плачевным тоном а доктор придвинул свой стул поближе к странствующему энтузиасту и посмотрел ему в лицо с какой то странной смеющейся миной но странствующий энтузиаст поднял глаза вверх и сказал не глядя ни на доктора ни на капельмейстера капельмейстер я видел раз маленькую пеструю бабочку которая попала в струны ваших двойных клавикорд. Она весело порхала и задевала блестящими крылышками то за верхние, то за нижние струны, которые издавали тихие-тихие, слышные только для самого изощренного уха, аккорды и звуки, так что казалось, что бабочка носится или слабо колышется на волнах. Но иногда какая-нибудь сильнее задетая струна, точно сердясь на это веселое порхание в фортепьяно, громче звучало и больше колебалась, так что с раненой бабочки осыпался наряд из цветочной пыли. Не замечая этого, бабочка носилась в веселом звоне и пении, струны били ее все сильнее и сильнее, и наконец она бездыханную упала на деку в отверстие резонанса что хотим мы этим сказать спросил капельмейстрфеат аппликацию милейший сказал доктор да будет использовано здесь нет ничего особенного продолжал энтузиаст я Действительно слышал, как вышеупомянутая бабочка играла на клавикордах Капельмейстера. Но я хотел вообще выразить мысль, которая пришла мне тогда в голову и касается всего того, что я буду говорить о болезни Беттины. Впрочем, вы можете счесть все это за аллегорию и изобразить в альбоме какой-нибудь странствующей виртоски. Мне казалось тогда что природа построила вокруг нас тысячи струнные клавикорды в струнах которых мы закрутились, принимая их аккорды и звуки за наши собственные вызванные свободной волей, и что часто мы бываем ранены насмерть, не подозревая, что негармонично затронутая струна наносила нам раны. очень жаль! — сказал Капельмейстер. — Ох! — со смехом воскликнул доктор. — Имейте терпение. Он сейчас сядет на своего конька и поскачет ускоренным галопом в область предчувствий, снов, психических влияний, симпатий, идиосинкразий и так далее до самой станции магнетизма, где он остановится и будет завтракать. Этим понятием в XVIII-XIX веках обозначали комплекс явлений, связанных с гипнотическим внушением. Его природа была мало изучена. Поэтому в толковании магнетизма преобладал мистицизм, а на гипнозе лежал отпечаток тайны. Считалось, что человеческому организму свойственен животный магнетизм или некий таинственный флюид которому приписывался чудодейственный лечебный эффект. Сны, предчувствия, психические влияния, симпатии, идиосинкразия, сверхчувствительность человеческого организма на некоторые воздействия — это психическое состояние, где животный магнетизм проявляется наиболее ярко. Доктор, иронизирующий над этой теорией, популярной в среде романтиков, представляет ту часть медиков, которая ориентировалась на традиционные лечебные средства и латинскую ученость. — Тише, тише, мой мудрый доктор, — сказал странствующий энтузиаст. — Вы можете хорохориться сколько хотите, но не пренебрегайте вещами, которые вы должны были бы смиренно признать и высоко уважать. Не сами ли вы только что сказали, что болезнь Беттины происходит от психического возбуждения или просто психическое страдание? — Но какое отношение, — прервал энтузиаста доктор, — имеет Беттина к несчастной бабочке? — Когда желают, — продолжал энтузиаст, — все разложить на самые тонкие волоски и рассмотреть каждое зернышко, то такая кропотливая работа влечет за собой скуку. Насмешка над рационалистическим способом объяснения природы. Предоставьте бабочки лежать в клавикордах капельмейстера. Ну, скажите мне сами, капельмейстер, несущее ли это несчастье, что благодатная музыка сделалась интегральной частью нашего разговора. Самые дивные таланты втягиваются в обыденную жалкую жизнь. Вместо того, чтобы, как прежде, звуки и пения сияли на нас из какой-то священной дали, как из чудесного небесного царства, теперь все у нас под руками и все отлично знают, сколько чашек чая должна пить певица или сколько стаканов вина должен выпить бас, чтобы дойти до требуемого градуса. Я отлично знаю, что есть общество, где царствует настоящий дух музыки и ею занимаются с истинным благоговением, но эти несчастные, разукрашенные, расфранченные, Нет, я не буду сердиться. гофман имеет в виду хоровое общество или певческую академию, во главе которой с 1800 года стоял композитор Карл Фридрих Цельтер, 1758-1832, основавший также в 1809 году первый немецкий лидертаффель общества любителей хорового пения эти общества имели огромное значение для духовной жизни Берлина тех лет